Охваченный жаждой познания, Дюма без колебаний изобретал, вроде бы необходимые ему для развития сюжета, самые причудливые подробности. Так, 24 ноября 1852 года, он писал Кеньяру де Солси, хранителю артиллерийского музея. «Мне надо, чтобы ты сказал мне, вполне ли ты уверен в том, что Христос говорит по-арабски». Мне надо, чтобы ты сказал мне, остался ли какой-нибудь письменный след того знака, который Господь начертал на лбу Каина, а ангел — на лбу вечного жида. Не тау ли это? Завтра утром я приступаю к своему жиду, и потому мне надо, чтобы ты прислал мне все эти сведения со следующей же почтой. Чем больше романист углублялся в материалы, тем более важно представлялось ему показать двойственную природу Христа, одновременно и человеческую воплоти и божественную в душе. «Приближая Господа к слабостям Его созданий, мы лучше сможем объяснить и воспеть Его власть над нами», — решил он. И сообщил Моисею Мийо, владельцу Ле Паис, только что перекупившему «Ле Конституционель» и надеявшемуся, что газета возродится, если в ней будет печататься с продолжением роман Дюма, Исаак, Лакидем главное творение моей жизни. Теперь все, чего бы мне хотелось от вас, чтобы вы разъяснили вашим читателям, что я предлагаю им книгу, подобной которой не существует ни в одной литературе мира. Эта книга, как все книги, в которых заключена великая мысль, Нуждается в том, чтобы ее прочитали до конца, и лишь потом судили о ней. Я могу утверждать, что за те двадцать лет, пока я ее обдумывал, она достигла в моей голове такой степени зрелости, что теперь остается лишь сорвать плод с дерева воображения. Стало быть, ждать вам не придется. Я не сочиняю этот роман, я просто диктую его себе». Александр настолько высоко вознесся в собственном представлении, что отныне воспринимал это колоссальное предприятие как оправдание всего, что написал в прошлом и будущем. Бальзак поверил, будто совершил то, что ему предназначено, когда додумался до того, чтобы дать общее название «Человеческая комедия» разрозненным романам, который «издал до того». Он же увенчает ряд своих рассказов из французской и мировой истории Исааком Лакедемом, который возвысится над ними, озарит их и определит их философию. И когда в будущем станут говорить о нем, его назовут уже не автором «Трех мушкетеров», но автором Исаака Лакедема. Дюма был настолько глубоко в этом убежден, что его ошеломило известие о том, что... Конституционель сомневается, стоит ли печатать текст романа полностью. 2 декабря 1852 года стало днем провозглашения империи. Недели позже Конституционель начал печатать с продолжением Исаака Лакедема. И уже к середине января редакция журнала заявила, что вынуждена смягчить некоторые фрагменты, в которых говорится об Иисусе Христе, чтобы не задеть чувства католического читателя. В самом деле, несмотря на сделанные из осторожности сокращения, читатели жаловались, да и в прессе началась кампания против писателя, поскольку, по словам журналистов, он осмелился покуситься на «лучезарный облик спасителя». Изобразив его всего-навсего человеком, одаренным исключительными способностями В том недостойном и постыдном надругательстве, которое господин Дюма счел дозволенным Удручает не столько соблазн, безбожие и святотатство, которое оно в себе заключает Сколько беспросветная глупость автора, тупое самодовольство им проявленное и то простодушие, с которым он морает вечную и прекрасную истину. Таков был первый отклик на роман. Другие газеты подхватили. Ошеломленный тем, как яростно все на него набросились, Александр поспешил вернуться в Париж и стал молить Жозефа Наполеона Бонапарта, известного своими либеральными взглядами, заступиться за него перед своим кузеном-императором, или, по крайней мере, перед властями. Однако не помогло и любезное вмешательство Жозефа Наполеона. Министр полиции МОПА отвечал ему уклончиво и сдержанно. «Пишу тебе из Министерства полиции, где обсуждается вопрос вечного жида», пишет в эти дни Александр дочери. Наполеон, Жозеф Наполеон Бонапарт, был очень мил, Он везде ходил со мной, да и сейчас он рядом. Дюма все еще надеялся на то, что благодаря поддержке этого высокого покровителя ножницы цензуры пощадят его прозу. Но он еще не знал тщетности этой поддержки, не учитывал маниакального упрянства Мопа. Вместо того, чтобы утихомерить рвения исследователей, министр полиции призвал их к суровости. Роман вышел из рук цензоров обезображенным, искалеченным. Под различными предлогами они выбросили 15 выпусков. Дюма старался кое-как залатать то, что осталось от его безразмерной легенды, затем решил, что игра, возможно, и не стоит свеч. Подавленный, разочарованный, он забросил произведение, благодаря которому рассчитывал вернуть себе славу и доходы. Но больше всего в этом трагическом провале сочинителя огорчало то, что читатели Конституционель не протестовали, когда начатый роман оборвался. И на самом деле приговор Исааку Лакедему вынесла не политическая власть, но вся публика в целом. привыкшая к тому, что Дюма, получая, развлекает их, Обыватели зевали над этим серьезным размышлением об эволюции человека и верований. У них создалось впечатление, будто им подсунули не тот товар, или их обычный поставщик утратил навык. Последнее предположение лишило Дюма и последних остатков прежнего упорного желания продолжать гонку, которую теперь уже вел не он. Начиная с этого дня, он больше не пытался возродиться и измениться. Он прозябал переписывая и выпуская в свет под своим именем, произведения которые сочиняли для него другие авторы.